Глава десятая. Приключения начались почти сразу. Стоило свернуть на просеку и поколдебать по ямам, как сзади просигнали. Я шел вторым, впереди Николай, он тоже услышал гудок и затормозил раньше меня. Я же чуть не уперся капотом в зад его машины. Что случилось? Забеспокоилась Вера, сидевшая рядом со мной в кабине. Сейчас узнаем, ответил я. Сиди, пока не выходи. Несмотря на соседство, мы пока и пары слов не перемолвились. После случившегося с немцем она со мной почти не разговаривала, а я за дорогой смотрел. Захочет, сама заговорит. У женщин обычно долго молчать хуже получается, чем у мужчин, хотя бывают исключения. Все машины встали, и с последнего мана вылез Аганисян. У него открылось кровотечение. Итак, у нас водители две с половиной колейки, теперь еще это. Причем заставил ее остановиться сидящий у него в кабине Аркадий. Сам этот герой, наверное, собирался ехать до тех пор, пока не упадет. Говорил же тебе, вспыхнул я, ты еще не готов вести машину. Сейчас я все решу. Вера принялась заново перевязывать мехвод я подошел к последней машине. Тут курили мрачный Боря, улыбчивый Юра, а рядом с ними околачивался Гюнтер с наивным и виноватым выражением лица. Наш на него внимание вроде не обращали, но судя по тому, как то и дело поглядывали ребята, без присмотра он не оставался ни на секунду. Надо бы, конечно, с кабины его не выпускать, да пусть ноги разомнет. Я прошел, посмотрел на бледного Аганесяна, над которым колдовали верой и одна из медсестер. Судя по катящемуся по лбу мехвода пота, удовольствия от процедуры он получает мало. Надо бы поддержать парня, ему хуже, чем остальным. Может, у Гюнтера есть? Что это за водила, у которого заначки нет? Машины, конечно, перетрясли, но кое-что же могло остаться. «Хас ду шоколаде?» – спросил я немца. «Давай, колись, сынок, ты же любишь сладкое». «Я, я!» – закивал водителя, беспокойно оглянувшись на Борю. «Гони тормозок Гюнтера!» – повернулся я к санитару, правильно поняв мимику немца. «Что сразу я? Не брал я у фашиста ничего?» – обиделся фельдшер. «Я считаю, до одного!» – прикрикнул я на него. Боря вернулся, неся сверток. Я протянул руку, и он с недовольным лицом передал его мне. «Так, что тут у нас?» Я развернул бязь, в которой Боря собрал трофей. Не густо. Бензиновая зажигалка, помазок, зеркальце, пачка галет, баночка джема и полплитки шоколада. Отодвинул в сторону все, кроме шоколада и джема, и направился к Аганисяну, который как раз вырвался из рук медиков и сидел на травке у колеса. «Где твоя фляжка с водой?» – спросил я. Мехвод попытался встать, но здоровая рука соскользнула с подножки грузовика, на которую он попробовал переться, и чуть не упал. Я успел подхватить его в последний момент. Аганисян молча кивнул и достал свою фляжку, лежавшую на сиденье. Вот, потряс он ею, доказывая, что вода в ней есть. На, съешь сейчас, отдал я ему сладости. Спасибо, товарищ, начал он. Ешь и поехали, люди ждут. Оборвал я его. С другой стороны кабины стоял Аркадий Алексеевич. Бледный, с серыми губами, тяжело дышащий будто ему пришлось сейчас бежать за нами. Вот кому отдохнуть надо. Видать, сил залезть на подножку не хватает. Я подошел к нему и подсадил. Даже это заставило его дышать тяжелее. Наконец все расселись по местам и тронулись. Хорошо дальше ехали, скучно. Ничего не происходило. Я таки приспособился к вождению маны и рулил спокойнее. Вера рядом со мной даже задремала. Пару раз продирались сквозь мелкую поросль кустарников, но немецкий грузовик не наш полуторка, весом придавил, проехал. Остановились, когда уже начало смеркаться. Надо было покормить людей, и на ночь устроиться. По этим лесным дорогам и днем ездить мало радости, а в темноте только сумасшедший поедет. Я подошел к Николаю. Только он и знает, сколько мы проехали где находимся. Оказалось, не так уж и далеко мы уехали, по прямой километров тридцать, за полдня. «Да не переживайте, завтра полегче будет», – заверил меня водитель. «Утречком Михнов, Минуем, тут немного осталось, а там через Изислав на Шепетовку». Санитары расставили палатки, час мы только переносили туда раненых. Трое умерло, двое находились в критическом состоянии. Наблюдать агонию сожженных заживо людей было очень тяжело. Всего лежачих насчитали 46 человек. В основном рядовые красноармейцы, но нашлось и три лейтенанта, и даже один капитан из артиллеристов. Палатку в Вере я установил сам, накидал туда свежего лапника, зажег рядом маленький костерчик в ямке. Поставил вариться кулеш, разогрел черствый хлеб. Завтра умрет еще с десяток. На вере лица не было. Пришла она, когда уже совсем стемнело. Сил у нее не осталось даже стянуть сапоги. Помог. Потом полил воды из фляжки. Рыжая долго оттирала красной от крови руки. Поешь, а я пошел проверять караульную службу. Особой надежды на фельдшеров и санитарок не было. Все устали, легко ночью заснут. А как же ты? Спросила она, пододвигая котелок. Поем позже. Я обошел лагерь, проверил два поста. Послушал, что говорят в медсанбате. Настроения были самые плохие. Немец прет не остановить. Вещал двум раненым, жующий Боря. К в Москве будет. Тут я уже не выдержал и дал санитару в ухо. Боря упал на землю, вскочил, выплевывая сухари изо рта. И тут же получил солнышко. Согнулся, его вырвало. Вот, товарищ лейтенант, один из раненых подал мне серый листок. Это была листовка немцев, в которой предлагалось сдаваться, сообщалось, что доблестный вермахт уже взял Минск и Львов. Оперативно так напечатали. Откуда это? Я пнул скулящего Борю. Кто-то из парней подобрал на позиции. Ответил мне тот же раненый. Этот сидел, читал. Вокруг нас столпились санитарки медсанбата, кое-кто из фельдшеров. запомните «Да, немцам соврать, что мне высморкаться, сказал я, показывая листовку. Не верьте этому вранью. Энтузиазма на лицах не наблюдалось. По темному небу на Киев опять шли армады фашистских бомбардировщиков. Когда я вернулся к палатке Вере, Рыжая уже спала. Умаялась бедная. К костру подсел Аркадий Алексеевич. Не место женщинам на войне. «Как сердце?» – поинтересовался я. «Сейчас легче», – коротко ответил военврач. «У меня уже был один инфаркт. Второй я не перенесу. Сегодня три приступа грудной жабы случилось. Думал, конец мне». «Ну зачем так себя накручивать, Аркадий Алексеевич?» Я попытался его успокоить. «Петр Николаевич, я вас прошу», — сказал он, помолчав немного и продолжил. «Как коммуниста, вы же член партии?» «Кандидат», — я вспомнил документы лейтенанта. «Так вот», — врач повернулся ко мне посмотрел в глаза. «Если я если со мной что-то случится, позаботьтесь о людях. Кроме вас некому вывести медсанбат из окружения». Утро первого июля тоже началось негладко. Я собрал санитаров на утреннюю проверку, приказал почистить мосинки. У половины оружия было нечищено, да и сами фельдшеры выглядели помято. Особенно выделялся распухшим ухом мрачный Боря. За ним всю ночь следили, чтобы не сбежал. Там ложь чья-то впереди пасется. К нам подошел Аркадий Алексеевич. Я взялся за бинокль и рассмотрел серого в яблоках коня под седлом. Он мирно жевал травку на просеке, прядой ушами. Я взял из кузова МГ, что мы сняли с Гономага, прошел, оглядываясь лесочком к лошадке. Был спокоен даже фронт не громыхал. Видимо, уже ушел вперед. Я маленькими шажками подошел, взял коня под узцы посмотрел на клеймо на седле. 192-й ОБС. Что, видимо, расшифровывалось как 192-й отдельный батальон связи. Ясно, чья лошадка. Как ж тебя зовут? В армии с кличками не заморачиваются, раз серой масти, значит серко. Будто, услышав мои мысли, конь потянулся ко мне губами, причмокивая. Извини, друг, ничего нет, но в следующий раз обязательно. Я повел коня к нам. Вот, Юра, я подозвал к себе санитара, похлопал ладонью по седлу. Можешь управляться. И после утвердительного кивка передал ему уздечку. Садись и езжай дозором впереди колонны. Ехать будем медленно, сторожась. Там могут быть немцы, смотри, чтобы не нарваться. Увидишь, что непонятное, подай нам знак остановиться, руку вверх подними. Юра отвел коня в сторону, начал проверять седло и подпругу, даже нашел где-то сухари и скормил серко. Убрал из гривы запутавшиеся там веточки. Сразу видно, специалист, лошадник, не промахнулся я, сразу видел как у него взгляд загорелся. По уму главный дозор надо было сразу пустить. Но пеший патруль нас бы сильно тормозило а раздергивать колонну на машины я не решился. Мы с Колей водители так себе, а ранен, немцу доверия нет. Я увидел, как Аркадий Алексеевич побрел к первой машине. «Вы же вчера с Аганесяном ехали», – спросил я его. «Случилось что-то?» «Да нет, парень хороший. Там в кабине дышать нечем. Я решил пересесть», – объяснил он. «Ну ладно, раз вы в первой машине, смотрите внимательно». Спокойно ехали недолго. Юра не только знак показал, но и соскочил на землю, замахал руками. Мы как раз проходили небольшой поворот, так что и я это хорошо увидел. По тормозам я ударил сразу. Схватил бинокль и пулемет, подбежал к санитару. Что там? Немцы, выдохнул он, пленных ведут. Николай, я обратился к подошедшему водителю. Давайте по машинам пока ждите сигнала. За немцем посмотреть, чтобы не учудил чего. Нам, можно сказать, повезло. Нам это нашему отряду. Потому что мы стояли буквально в сотне метров от нашей смерти. Для кого-то быстро, если застрелить сейчас. Для кого-то медленно и в плену. Просека, по которой мы ехали, пересекала дорогу. Простую грунтовку, не намного лучше той, по которой ехали мы, только расчищенную. С нашей стороны выезд с просеки зарос кустарником. Может, даже прорубить немного придется, а с другой нет. Там на въезде стоял мотоцикл с немцами. пулемёнчик в коляске сидел в полной готовности. Видно, их был не очень хорошо, потому что его постоянно кто-то закрывал. По дороге вели толпу. Наши солдат пленные, брели по дороге. Молча глядь себе под ноги, временами сталкиваясь затормозившими впереди. Некоторые босые, но почти все в пыли. По бокам на расстоянии метров тридцать друг от друга шли немцы, держащие эту толпу в куче, не давая разбрестись. Охранники вели себя деловито, спокойно. Изредка тишину, наполненную шаркой немного по дороге, прерывали стоны изнутри колонны и лающие окрики снаружи. Сколько их там было? Сколько они шли? Я не помню. Что хочешь, делай, а вспомнить не могу. Может, их там сотни были, а может, тысячи. И нам с Юрой оставалось только молча смотреть на эту огромную змею, ползущую по дороге. Змею, сожравшую наших людей. Петр Николаевич, жарко зашептал мне Юра, давай ударим по охране. Мы же, считай, в засаде сидим. Спасем наших. Парень передернул затвор винтовки. Сиди тихо, дурак, я прижал санитар к земле. Ты положишь только боевое охранение. А впереди? А в мотоцикле? Выберите пулеметчик, а я... Заткнись. Так засады не устраивают. Надо изучить дорогу, как часто по ней немцы передвигаются. А если за этими, я кивнул на колонну пленных, танки идут, подавят наш медсанба, да и мотоцикл этот не один. И тут я охнул. Увидел в толпе стрелка КВ Антонова. Парень брел, еле передвигая ноги, баюкая правую руку. Все его лицо было в синяках и застывшей крови. Недалеко, значит, убежал. Наконец колонна закончилась. С за поворотом последний охранник и завелся и уехал мотоцикл. А села, поднятая проходящими пыль. А мы лежали в кустах и смотрели на пустую уже дорогу. «Это значит, суда нас Боря звал?» – прошипел Юра. «Убью, тварь!» По большому счету он прав. С паникерами особо не заморачивались. Вывели перед строем, застрелили, бросили в кусты и пошли дальше. Но то не мое дело, командира подразделения. Решит Аркадий Алексеевич расстрелять его, выделит команду, те его и исполнят. Она думает везти до наших, чтобы с ним чекисты разбирались, так тому и быть. Сквозь кусты и вправду пришлось прорубаться, еще минут двадцать потеряли. Вроде немного, но когда вокруг немца, дорога каждая минута. Аркадий Алексеевич, узнав про пленных, разнервничался, и у него опять прихватило сердце. Он даже не смог достать из кармана свое лекарство, и Вера вытащила пузырек сама, а потом вложила ему таблетку под язык. Валидол, наверное. Через несколько минут доктору стало легче. Я провел его до кабины первой машины, взревели моторы, и колонна двинулась дальше по узенькой просеке. Мы миновали дорогу, по которой вели пленных, опять пошли ухабы и ямы. В машине стонали раненые, я с трудом представлял, каково там обожженным. И снова только зад впереди идущего маны перед глазами деревья по бокам, будто едем по кругу. Вдруг Николай начал притормаживать, и вскоре его машина замерла на месте. Затормозила я, вылез из кабины и прошел вперед, чтобы узнать причину остановки. Спрашивать не стоило, увидел все сам. Просека кончалась, а за ней открывалось поле. Что там дальше, с нашего места видно не было. Я вернулся за выручавшим нас уже столько раз биноклем, и мы прошли на опушку леса к Юре, который перезапрягал Серко. Попона бок натерла, пояснил в ответ, на мой взгляд, санитар. Плохо запрягли. Примерно через полкилометра поле кончалось, дорога, которую мы только что пересекли, резко поворачивала влево, чтобы тут же выйти на мост, как ни странно, совершенно пустой. Вот только от него отъезжала какая-то машина, рассмотреть которую я смог в бинокль. С помощью оптики я увидел удаляющийся гономаг. Откуда они здесь? Шепетовку сдадут только через несколько дней? Залетный отряд? А вдруг дорога перекрыта? На каком промежутке? Где фронт? Одни вопросы, никаких ответов. «Это что за река?» – поинтересовался я. «Горынь? Как переедем, дорогу на Шепетовку прямая», – сказал Коля. «Там укрепрайон, там наши. Ну, должны быть», – подумав, добавил он. «Если ехать по другой дороге далеко получится?» – спросил я санитара, который невозмутимо ковырялся в зубах сорванной веточкой. «Объезд неудобный очень», – Николай почесал в затылке. «Можем и не проехать, там болото совсем близко к дороге в паре мест. Если прошли дожди, застрянем». «А это значит, что придется рискнуть». «Даст Бог, и получится проскочить до Шепетовки, а там, не останавливаясь, перед до Житомира. Надо бы только немного помочь нашей удаче». «Коля, у тебя же осталась немецкая форма?» Спросил я как бы между делом. «Да откуда?» – удивился он. «Зачем она мне нужна?» «Спросишь тоже?» «Да хоть на тряпке. Коля, я же видел, вы что-то оставляли себе колись». «На самом деле, когда уничтожали груз сманов меня там не было, но с Николаем простая уловка сработала». «Ну, остался китель, взял на тряпки. виноват сказал он, — пилотки только нет. Пилотку у Гюнтера возьмем. Размер кителя хоть большой, — уточнил я. А я примерял, возмутился водитель и тут же, посмотрев на меня, признался. Должен подойти, наверное. Ну что же, надо остановиться на дневку. До вечера тут побудем, а как начнет темнеть — рванем». Начало смеркаться. Вроде и потихоньку, а свет пропадал. Что ж, пора. Полдня я занимался неизвестно чем. То оружие чистил, то в кабине убирался, то еще что-то. Вера предлагала поесть, но мне не хотелось. В курсе того, что предстояло сделать, были только бойцы, с которыми мы ходили за машинами. План безумный, но ребята согласились что по-другому к нашим не попасть. Юра расседлал коня и, сняв с него уздечку, отпустил пастись. Сам сел в кузов задней машины СМГ. Предварительно я провел с ним занятия, как пользоваться пулеметом и менять ленту. Пулеметчиком он, конечно, не стал, но хоть понял, что и как нажимать. На меня накатило, как перед боем. Когда знаешь, что сейчас можешь лечь, а на душе только предчувствие драки. О раненых и медицине я не думал. Пусть простят, если успеют. Все равно, если искать обходные пути, шансов попасть в лапы немцам больше. Натянул китель рядового, который мне почти подошел. В плечах только узковат оказался. Нацепил пилотку, отобранную Гюнтера. Положил в карман зольтбух одного из водителей, слегка похожего на меня. Фотография маленькая, поди разбери в темноте, кто там. В другой карман положил парабеллум и гранату. Как выехали на поле, я пересадил Веру во вторую машину, поменялся местами в колонии с Николаем. К себе в кабину никого не сажал, чтобы никто не мешал в случае чего. К реке подъехали плотной группой. Как ни странно, проезд через маленький мостик был свободен. Никто его не охранял. Не было никаких мешков с песком, за которым прятался пулеметчик. Никакого поста. Пустота. Будто не было войны. Чуть притормозив на въезде, я, включив фар, прибавил газку, и мы попылили дальше. Неужели я перестраховался, и мы могли бы давно быть в Шепетовке за укреплениями хоть и недостроенного, но все же укрепрайона? Рано расслабился Петя. Ничего еще не кончилось. Вот они, немчики, нарисовались. Мы отъехали от моста совсем немного, и прямо навстречу нам, лоб флоп два мотоцикла, четыре немчика с оранжевыми шевронами, блестящими в свете фар, бляхами фельджандармов на шеях. Оба мотоцикла затормозили, встали рядом, и с первого вылез толстый фашист, подняв жезл, скомандовал остановку. Я посмотрел в зеркало заднего вида и тут же выругался про себя. Сзади на мост въезжал Хорьх, запирая нас на этом берегу. «Не уйдешь теперь». Откуда они хоть взялись тут в чистом поле на своей пижонской машине? «Добрый вечер!» – поздоровался Толстяк, останавливаясь возле двери моей машины. «Гутен так!» – кивнул я. «Документы покажите. Что везете? Куда направляетесь?» «Пожалуйста!» – я подал ему Зольтбух. «Мы едем в Михов?» «Михнов, наверное. Вы не в ту сторону едете. Михнов у вас сзади остался. Документы на груз покажите. Акцент у вас странный какой-то. Вы откуда?» Насчет своих языковых способностей я иллюзий не испытывал. Мигом расколют, начни бегло говорить. Поэтому я наклонился в бок, как бы разыскивая бумаги, достал лимонку левой рукой, дернул за кольцо, в правую взял парабеллум. Вот мои документы. С этими словами я выстрелил в лицо толстяка и тут же, привстав, аккуратно кинул лимонку между двумя мотоциклами. Упал на пол. В тот момент, когда прозвучал взрыв, я услышал стреку мг сзади. Юра понял все правильно. Со звоном раскололось стекло кабины, меня засыпало осколками. По щеке и шее потекло горячее. Несмотря на боль, вместе порезов я выскочил наружу, поводя по сторонам стволом пистолета. Рядом со мной уже топтались санитары с винтовками на перевес «Амба немчикам», – удовлетворенно произнес Никита, целясь в перевернутый мотоцикл из ППД. «А вы рисковый, Петр Николаевич». Фельдшеры, осматривая место взрыва, добивали фельджандармов, а я бросился назад ну и тут моя помощь не потребовалась. Юра основательно так покрошил хорьх на всю ленту. Машина, паря радиатором, была буквально зарешечена пулями. Испугался и вдарил, простодушно пожал плечами санитар, пока я обшаривал в бинокль этот и тот берег горыни. А ну, как сейчас на стрельбу кто-нибудь пожалует. Но нет, фронт громыхал совсем в другой стороне. Кончай болтать, иди собери документы в машине. У меня начался отходняк, задрожали руки. Да там месиво, Юра брезгливо сплюнул сам устроил сам лесь на таких машинах кто попал и не ездит видишь погон у него витые с двумя звездами я ткнул пальцем в сторону левого пассажира полковник эсэсовский вроде какой то важный чин петя что с тобой ты весь в крови услышал я сзади испуганный возглас веры